В числе содержавшихся таинственных для Риги незнакомцев было одно лицо, томившееся более других и не имевшее возможности примириться как со своим положением, так и с предстоящей судьбой, то есть путешествием в Россию. Это была юная и предприимчивая Софья. Красавица-девушка была как бы на особом положении, благодаря своему горячему нраву, отчасти своей привлекательности». Ее одну три раза вызывали к князю Репнину, и начальник края беседовал по-польски с красавицей, шутил, рассказывал ей про Россию, ласкал ее, успокаивал и говорил, что она в Москве, по всей вероятности, найдет себе хорошего жениха. При этом князь Репнин каждый раз говорил по-русски своему адъютанту одно и то же, что Софья могла понять, так как уже изрядно выучилась марковать по-русски. Репнин удивлялся, насколько Софья была похожа на г о с у д а р н ю Вследствие этого внимания Репнина и сам надзиратель дома Адам Иванович обращался с Софьей ласковее. По крайней мере, раза четыре в неделю Софья бывала в гостях у него, просиживала т до сумерек с его женой и с его дочерью, хотя сначала объясняться с ними ей было мудрено. Она не говорила ни слова по-немецки и а жена Крона лишь с усилием могла объясняться по-латышски. Оставался один польский язык, на котором они, хотя и с большим трудом, объяснялись. Но вскоре Софья поразила всех своими успехами в изучении новых для нее языков. Проводя почти ежедневно по несколько часов как в семье Крона, так и в беседах с другими немцами, Софья быстро освоилась с их языком и начала довольно изрядно объясняться. Русский язык давался ей почему-то с большим трудом, но и на нем могла навскоре говорить. В девушке, очевидно, оказалась врожденная способность к учению и легкая переимчивость. Вслед за Сковородскими приехал в Ригу и молодой латыш. Пан Лауренский дал Ганцу достаточно денег для того, чтобы он мог не только доехать до Риги, но и поселиться в ней. Через несколько дней после посещения Марьи с семьей в доме где были уже Енриховы, с у б е р к а сумел повидаться со своей возлюбленной, а затем они стали свободно видаться очень часто, но всегда вечером и ночью. Заключенных не пускали на улицу, но внутри двора и в саду, где расчищались дорожки, они были совершенно свободны, поэтому Софья могла всегда по вечерам долго гулять по саду и осенью и зимой А Цуберка просто перелезал к ней через забор из переулка. Эти частые свидания, конечно, облегчали горькую участь и заключение для Софьи. Разумеется, влюбленные только и толковали о своей расстроившейся внезапно свадьбе и о том, как им быть и что предпринять. И, конечно, они долго ничего придумать не могли и решили пока ждать, что будет. У пастуха было достаточно денег — чтобы предпринять путешествие даже в Москву вслед за Софьей. Было решено, что Цуберка поедет за Сковородскими хотя бы на край света, и там, где н е поселятся, будет сыграна их свадьба. Адам Иванович был слишком искусный и опытный тюремщик, чтобы не знать ничего о с в и д а н и я х Софьи с каким-то б о г а т ы е м л а т ы ш о м но, не зная, что это бывший объявленный жених ее, смотрел на это добродушно. К Рону и в ум не могло прийти, чтобы красавица-девушка, похожая на барышню, а не на крестьянку, могла быть влюблена в нелепого, косолапого парня, грязно одетого и крайне глупого на вид. «Просто от тоски болтает она с мужиком в саду», — думал Крон. Но тюремщик дал маху. И затем вскоре ему пришлось переменить свое мнение насчет невинной привязанности Софьи. Побывав однажды уже в ноябре месяце с докладом у начальника, Адам Иванович в разговоре с Репниным коснулся чудной дружбы Софьи с молодым латышом. Осторожно Репнин взглянул на это иначе. Вернувшись домой и вызвав к себе девушку, Крон объяснил Софье, что она должна перестать видеться со своим приятелем и что если его снова поймают как-нибудь в саду, то з а с а д и т во строк. Это, конечно, страшно поразило Софью. н ее заявление, что она со временем надеется выйти за него замуж, так как он поедет за ней вслед в Россию и куда бы там ни было. о н изумился, испугался и заявил девушке, что она ошибается, что этого не позволит, что молодого малого не пустят ехать вслед за ними, а в случае неповиновения арестуют. Немец объяснил Софье, что какова будет ее судьба в России, х никому неизвестно, что, может быть, ее выйдут замуж по распоряжению начальства, и что во всяком случае вряд ли ей позволит выйти за простого латыша-пастуха. Предполагая, что привязанность Софьи все-таки самая детская, немец не поцеремонился, и на другой же день, увидев возлюбленных снова в саду, он пригрозился немедленно арестовать с у б е р к у и засадить его во строк. Этого было, конечно, достаточно для предприимчивой и горячей нравом Софьи. Через два дня Она повидалась снова с возлюбленным, и так как он боялся перелезть через забор, то возлюбленные беседовали через скважину в заборе. И здесь они решили, что на другой же день, в полночь, Суберка подъедет с лошадьми, а Софья выйдет, и к утру они будут уже верст за 50 т от Риги.